Возражать я не стал, я был готов ползти даже по сточной канаве, лишь бы настичь безумного араба. Благо я ранее состоял на службе у самого царя, и тягота военных условий была мне не чужда. Хакиму удалось раздобыть пару костюмов из мешковины, выкроенные сапожки и оружие. Ближе к полудню двинулись в путь. Вначале я подсадил Хакима с балкона на крышу, Далее тот подал мне руку, и мы побежали на север, к забору, отделявшему богатый квартал, от других районов города. Юноша был проворен, двигался с грацией кота, при этом успевая следить за окружающей обстановкой. От крыши последнего дома к забору тянулась дощатая галерея, служившая, как я понял, солдатской будкой. По ней мы добрались до забора. Стоит отметить, что передвигаться по такой поверхности было крайне сложно. Подогретые топотом наших сапог доски продительно скрипели, грозясь вот-вот переломаться. Немудрено, что два солдата, стоявшие внизу в тени, забеспокоились, и один из них направился в сторону галереи. Лишь чудо спасло меня от со взглядом караульщика. Сердце бешено колотилось в груди, но мой товарищ не позволял расслабляться. Следующая точка Крыша близлежащего к забору здания требовала как минимум хорошего прыжка. Передвигаться пришлось трусцой. Ширина забора не позволяла брать хороший разбег, и кроме диагонального относительно крыши здания прыжка, я больше не видел выхода. Собственно, мой проворный напарник мгновение ока реализовался и замысел. Я же старался передвигаться как можно медленней, лишь бы хоть как-то унять сбесившийся при мысли о неудаче разум. Тем не менее, при всем сомнении в своих силах, мне все же удалось дать хороший отскок, после чего я оказался на требуемой крыше. Следующие три домика располагались почти впритык друг к другу. преодолеть их не составило проблем. На пятый домик пришлось сбираться по балкам. Он был на порядок выше предыдущих. Думаю, что, карабкаясь по стене, И я выглядел как ленивая улитка. Несмотря на самоубеждение, слишком уж сложно давалось мне искусство акробатно. Тут решили сделать полуминутный перерыв и глотнуть немного воды из фляг. Мы миновали еще 10 крыш, пока не добрались до узкого переулка. Недовольный моим физическим состоянием Хаким предложил спуститься и пройти пару переулков по земле, что мы и сделали. План оказался более успешным, чем я мог ожидать. Вдобавок ко всему, мы выиграли еще пять минут. Тем временем народ на улице стал сгущаться. Репрессии немного затихли, и люди выстраивались в ровную вереницу вдоль улиц. Последний переулок обернулся для нас непредвиденным поворотом событий. Двое караульных направились прямо в нашу сторону. Я запаниковал, черные тучи вновь сгустились в моем сознании. Движимый инстинктом самосохранения, я подпрыгнул и схватился за подоконник на втором этаже. Удержаться за выступ в столь коленной обстановке было особенно трудно. Во многом тому сопутствовали ослабевшие и вспотевшие пальцы, и я до сих пор не могу представить, каким чудом я не полозим. Я глубоко вдохнул, сконцентрировал оставшиеся во мне силы и дал тягу. Так и хотелось выдавить из себя оглушительный рев, только ситуация была не той. И вот я уже держался одной рукой за балку, а другую протянул Хакиму, уже стоявшему на крыше. Решили устроить пятиминутный перерыв. Я лежал на раскаленной крыше, изнемогая от бессилия, и был готов отдать почти все свое имение, лишь бы продлить этот блаженный момент. Но упорства моего союзника не было предела, Тот облил меня водой и насильно поднял. По его словам, самую сложную часть пути мы уже преодолели. Впереди нас ждала главная улица, где почти все здания соединены между собой смотровыми галереями. Пользуясь полуденным расположением солнца, мы без передышки продвигались прямо на запад. Быть может, кто-то из нас и заметил, но в суматохе счел это за мираж или, что тоже, вероятно, за рекрутов из добродетельного клана воров, якобы помогающих неимущим. Мы остановились на перерыв на крыше одного из павильонов подле торговой площади. По словам Хакима, безумный араб околачивался здесь в полдень, после чего уходил в неизвестном направлении. Решили разделиться. Хаким брал под свой контроль юго-восточную часть площади, а я – северо-западную. Четверть часа мы безрезультатно бродили по крышам, выглядываясь в толпу и обмениваясь между собой жестами с противоположных концов площади.